Глава пятнадцатая 306, хмуро сообщила Октавия. Почему ты огорченная это же повод для радости? Спросил Шаляпин. Уверена, когда я нашла крыло с камерами, заключенных было 305. Я знаю, ты не могла ошибиться, но, может, есть другое объяснение? — Например, кого-то заперли в тот момент, когда ты меня превращала в мутанта, — усмехнулся Шаляпин. — Нет, лишний человек появился позже. В коротком промежутке, пока мы разговаривали с Матфеем в коридоре. — Но ты потому и лучшее, что не веришь в совпадение, так? — Так. Она прижалась к нему. — Это такое счастье — разделить с кем-то родным свою жизнь, Валентин. С тобой я больше не одиноко. Спасибо, что поверил мне тогда и веришь сейчас. А тебе спасибо, что открыла мне свою тайну и спасла из плена, превратив в одного из вас. Это непривычно, но дает безграничную свободу и власть. Удивляюсь, почему вы до сих пор не захватили мир. Теперь ты надо мной смеешься? Октавия насупилась, и руки ее, превратившись в щупальца, Обвили его плечи. «Все, все, сдаюсь!» Беззвучно хохотал Валентин. «Я понял, ты ждала меня. Завоюем мир вместе!» Договорились, поддержала она шутку. Но перед завоеванием нужно кое-что сделать. Сейчас наших гостей размещают по каютам. Они больше не заключенные, но все останутся на верхнем уровне. Официально для их же безопасности. Они официально для безопасности нашей. Да. Матфей по-прежнему моя забота, так что я буду все время с ним. А ты? Октавия вздохнула. Знаю, я требую слишком многого. Потерпи. Обещаю. Потом отправимся бездельничать на Тлумбас, завоевывать миры, все, что ты хочешь. Но сейчас тебе нужно снова разделиться и следить за гостями. Один из них может быть опасен. «Понял. Выполняю!» Щупальца снова превратились в ладони. Октавия коснулась его щеки и нежно улыбнулась. «Как мне повезло с тобой. Идем, я познакомлю тебя с братом. Клод будет очень рад за меня. Он сразу поймет, что произошло, но с остальными веди себя как обычно. Помни, это секрет, который мы храним даже ценой своей жизни». «Ясно. Еще одна очередная операция под прикрытием!» – кивнул он. Кира лежала в уютной комнате на мягкой кровати, но в этой дружелюбной обстановке чувствовала себя намного хуже, чем когда-либо в жизни. То, чего она так ждала, произошло. Но почему же тогда внутренности сжимаются от страха, И дурных предчувствий. И вдобавок ко всему она никак не могла выбросить из головы Матфея. Он казался ей смутно знакомым. Хотелось увидеть его еще раз, понять, почему же из-за него сердце бьется чаще. Может, это просто волнение? Ведь скоро все закончится, для нее точно. Ладонь привычно сжала кристалл данных. Кира закрыла глаза и в сотый раз окунулась в воспоминания. Первого заложника она увидела еще в раннем детстве, это был допрос. Взрослый мужчина дрожал и сжимался каждый раз, когда на него замахивался один из головорезов. Кровь на лице красноречиво говорила, что мужчину уже не раз били. И все же он не отвечал на вопросы, лишь выкрикивал ругательство. Некоторые из них Кира еще не слышала, и поэтому тихонько повторяла вслух, чтобы не забыть. Ругаться она очень любила. Затем в комнату втолкнули бледную, испуганную женщину. Мужчина пытался вскочить, но ему не позволили. Один из допрашивающих почему-то обернулся и заметил Киру, усмехнулся и затемнил окно. Больше она ничего не видела, только слышала крики мужчины, И отчаянные вопли женщины. Спустя минут десять все затихло. Кира спряталась, ожидая, чем все закончится. Долго ждать не пришлось. Под смех охранников плененных выволокли и потащили вглубь на нижний уровень. Позже Кира спросила своего учителя о том событии. Он сказал, что ради безопасности своей семьи раскалываются даже самые стойкие. «Значит, хорошо, что у меня нет семьи», — порадовалась она. «Хорошо, но будет гораздо лучше, если у тебя не будет и друзей. Любая привязанность делает тебя уязвимой». С того дня уязвимость в ее голове приравнивалась к привязанности и ассоциировалась с истошными воплями той женщины и ее мужа. Еще сильнее маленькую Киру потрясла другая встреча. Тогда, кроме мужа и жены, был еще маленький ребенок. Им повезло больше. Отец согласился работать на синдикат. И их отпускали. Мужчина целовал, обнимал женщину и сына. Они говорили друг другу ласковые и бессмысленные слова. В их жестах читались любовь и нежность. Ребенок ничего не понимал, но счастливо улыбался, прижимаясь к папе. Кира до боли сжала кулаки. Ее никто и никогда так не обнимал. Никак не обнимал. Никто. Никогда. Гибкий детский мозг нашел идеальный выход. Создал вымышленную жизнь. С тех пор каждый вечер, когда Кира закрывала глаза, она погружалась в другую реальность. В ту, где у нее были любящие родители, где ее обнимали, ласкали, любили. Отец, познакомься, это стаката, моя невеста. Рад встречи! сдержанно кивнул Ачхор. Много слышал о вас от Матфея, но, признаюсь, не ожидал, что вы на него порывы отвечаете взаимностью. Отвечает, конечно, отвечает, правда, стаката. Матфей, переполненный эмоциями, не заметил намека отца. Квандор напряженно кивнула, она так как раз намек очень даже заметила. И не она одна… Кода, которая теперь предпочитала оставаться в облике Октавии, недовольно прищурила глаза. Ее чувства сразу же ощутили Клод и Валентин. Несмотря на свое сложное отношение к Матфею, в этом вопросе Шаляпин посочувствовал парню. Ария тоже обратила внимание на несложившееся знакомство и потупила глаза, уже догадываясь, как будут развиваться события дальше. Идиис, зная, какую боль причиняет любимой отношение Джаза и его родителей к их браку, огорчился за коллег. Мелодия принялась утешать Романа, который сразу сник, переживая за друга. Даже баритон не остался безучастным. Так что на празднование победы над синдикатом гости чувствовали себя скованно. Увертюра кружила на орбите Дингара, и Очхор рассчитывал, что Матвей с этого момента переселится в родовое гнездо, но уговорить влюбленного покинуть корабль ему не удалось. Решив, что, возможно, пока так будет лучше, правитель многозначительно посмотрел на стакату и отбыл, пообещав присутствовать утром на совещании в кают-компании. «Прогуляемся на уровень гидропоники?» — предложила стаката. «Конечно!» — обрадовался Матфей, предвкушая жаркое свидание. По дороге стаката молчала, и обескураженный жених не знал, что думать, к тому же на душе почему-то скребли кошки. «После этого проклятого Крахт-10 все идет наперекосяк», — мрачно подумал он. Неспешно и все так же молча они прошлись вдоль рядов с растениями. Когда, наконец, подошли к фонтану, девушка присела, подставила ладонь под струи и, не поворачиваясь к Матфею, сказала «Прости меня, я не собираюсь за тебя замуж». Сказала так, чтобы ты боевой дух не потерял. «Что? Я тебе не верю. Не понимаю, что произошло». Она не ответила. Матфей глубоко вздохнул, помолчал пару секунд и произнес. «Эти твои слова неправда. Не знаю, кто тебя надоумил, но я очень хорошо тебя знаю. Даже ради победы ты не стала бы лгать и играть моими чувствами. Да и сейчас. Почему ты не сказала мне все это, глядя в глаза? Потому что ты никогда не врешь». В самом главном я тебя не обманывала. Я не говорила, что люблю тебя. Едва сдерживаясь, чтобы не заплакать тихо, сказала девушка. Так, он схватил ее за руку. Идем отсюда. Куда? Идем, сама узнаешь. Матфей почти бежал, увлекая девушку за собой. Они поднялись на основной уровень, и стаката остановилась как вкопанная. Нет. Что нет? Спросил он. Я не пойду. Твердо ответила она. «Не пойдешь куда?» Не отступал Матфей. «Не пойду, Карии, ты же туда направляешься». «А чего это ты боишься идти, Карии?» Продолжал допытываться он. «Это наше личное дело. Не хочу втягивать других в наши с тобой отношения. Да? А мне почему-то кажется, причина в другом. Если при ней честно скажешь, что не любишь меня, тогда поверю». Стаката не выдержала и расплакалась. «Но ты, ой, ты это, прости!» Залепетал Матфей, пытаясь найти укромный уголок, чтобы никто случайно не увидел стакату плачущей. К счастью, поблизости оказался вход в какой-то склад, и он завел туда свою девушку. Оказавшись внутри, Матфей совсем растерялся. Что делать с женскими слезами, он понятия не имел, поэтому они просто стояли, обнявшись, пока стаката не взяла себя в руки». «Прости меня», — виновато сказал он. «Я совсем не знал, что делать. Ты сказала, там, у фонтана... А у меня словно вся жизнь перевернулась. Ведь это неправда! Неправда же!» Она кивнула. «Почему?» Немного помолчав, девушка тихо ответила. «Твой отец. Я же говорила, он против. Я тебе не пара». «Что? Отец?» Когда это он успел? Мы же все время были вместе. Матфей, ты просто не заметил, потому что был счастлив. Но поверь, он против. У нас ничего не получится, я только окончательно разобью твое сердце. Ты меня любишь, только честно? Она помолчала. Ну же, скажи, это важно, пожалуйста. Да, люблю. Ответила она едва слышно. Матфей облегченно выдохнул и обнял стакату еще крепче. «А замуж за меня пойдешь?» – прошептал он ей на ухо. В ответ она кивнула. «Стаката, ты для меня самый близкий и родной человек, не считая Октавии, конечно. Уф, я уже запутался. Интересно, как она сама в своих образах не путается?» Девушка сначала улыбнулась, потом пару раз хихикнула. Матфей улыбнулся ей в ответ, и они долго стояли молча, обнявшись, думая, наверное, об одном и том же. В 8.00 все, как обычно, собрались в кают-компании. «Прежде чем мы начнем», — заявил Матфей, встав для убедительности, «я бы хотел пару минут переговорить со своим отцом наедине. Я знаю, что это из ряда вон выходящая просьба, но надеюсь, вы поймете и оставите нас ненадолго». Члены команды в одно мгновение оказались за дверями. Все до единого, даже Клод, который ни на шаг не отходил от правителя, Встали в коридоре и старались не дышать, чтобы расслышать хотя бы слово. Увы, о чем именно шла речь, было не разобрать, но крик стоял такой, что переборки дрожали. А потом внезапно наступила тишина. Экипаж отступил от дверей, ожидая, что сейчас кто-то выйдет. Но время шло, никто не выходил, И ни единого звука или шороха из кают-компании не доносилось. «Стакаточка! Может, стоит зайти? Вдруг там случилось что?» Забеспокоилась мелодия. «Или ничего не случилось! Или они наконец-то разговаривают!» Хмыкнул Шаляпин. Командор и сама уже не на шутку беспокоилась. Но вдруг ее руки коснулась крошечная ладошка. «Они не связаны!» «Давно брось, высказал Василий одному ему понятную мысль. Тем не менее, все дружно решили, что есть смысл подождать. А в кают-компании разворачивалась самая настоящая драма. Сначала Матфей требовал от Ачхора объяснений, на каком основании он, пусть даже по каким-то существенным причинам бросивший его в детстве, теперь появляется и вмешивается в его жизнь. Отец, в свою очередь, пытался убедить сына, что наследнику империи не положено связывать свою жизнь абы с кем. На что получил резонный ответ «Если уж тебе так не нравится ее происхождение, так какие проблемы? Совмести какие-то там реальности, сделай ее дочерью кого-то важного». Теперь уже Ачхор вслед за Матфеем вышел из себя и стал кричать об ответственности, о том, что под свои нужды менять реальности запрещено, и все в таком духе. Дальше события развивались по классической схеме. Матфей угрожал отцу, что если тот выступит против его брака со стакатой, то вместо сына обретет врага, и пусть тот только попробует вмешаться в настоящее прошлое или будущее. По накатанной пошли детские обиды, припомнилось все. Пропущенные отцом школьные утренники и спортивные состязания, семейные праздники и даже единственный отпуск на море не с мамой, а вообще с мутантом, как оказалось. В результате оба наговорили много-много обидных слов друг другу, высказались и накал страстей спал. Отец проникся, согласился, что был неправ. Он думал, так будет лучше. А кто не ошибается? Потом пошли извинения, сначала робкие, потом бурные, и в самом финале разборки отец признал право сына самому решать, кого выбирать в спутнике жизни, но поставил ряд условий своему единственному наследнику. Матфей проявил сознательность и принял их все с одной оговоркой. «Ачхор официально объявит стакату невестой сына», и оставит ее в должности командора Увертюры. Когда все уже устали ждать разрешения конфликта, двери внезапно распахнулись, и взъерошенные, но довольные правитель Ачхор и Матфей пригласили членов команды войти внутрь. Матфей подбегнул стакате. Это заметила команда, и общее настроение резко взлетело до высшей отметки позитива. Не сговариваясь, все дружно захлопали в ладоши. Несмотря на всеобщую радость, рабочее состояние вернулось быстро. Клод, брат Октавии, сообщил, что с семьями большинства пленников удалось связаться и в ближайшие дни все, кроме девяти, вернутся домой. «Даже тот со странным невыговариваемым именем», — добавил Матфей. «А вот с одной спасенной возникли проблемы», — продолжил Клод. По ее словам, она не помнит, где родилась, кто ее родители, и всю свою жизнь провела в заточении. У меня есть сомнения в правдивости ее рассказа. Ничего конкретного, только интуиция. Спасибо, это важно. Стоит ее проверить. Дис Ария, после нашей встречи сразу же пообщайтесь с девушкой. Распорядилась стаката. Принято! Ответили оба. «А мне не терпится вернуть должок», — разминая кулаки, злорадно высказался Шаляпин. «Думаю, я смогу выбить из арестованных синдикатовцев не только информацию про девушку нашу таинственную, но еще много чего полезного». «У тебя будет такая возможность», — кивнула командор и повернулась ко второму помощнику. «Как только освободитесь, все трое отправляйтесь в комнату с прозрачными стенами. Дис, Валентин, на вас допрос. Ария». Ты в безопасности наблюдаешь и делаешь выводы. «Я тоже могу пригодиться!» — подал голос шестой. «Данные на информационных кристаллах зашифрованы. Уверен, ключей вы не найдете. Я знаю логику шифровки. Не конечно, но точно справлюсь быстрее остальных». «Замечательно!» — кивнула стаката. «Василий, составишь компанию шестому?» Гребенок тихо зазвенел в ответ, что было воспринято как «да». «Я хотела бы навестить наших гостей», — сказала мелодия, как только джаз и минор отчитались о состоянии корабля, а доктор о самочувствии вновь прибывших. «Зачем?» — спросил Очхор. «Ну как зачем? Вы сами подумайте, они столько времени там бедненькие маялись. Вдруг им нужно чего? А я ведь за снабжение отвечаю. Пусть их и заберут домой скоро, но мы ведь можем скрасить их пребывание тут, у нас?» — возмущенно пояснила девушка. Шаляпин почувствовал, как его руки коснулся невидимый шелковый платок и, не глядя на Октавию, медленно кивнул. «Хорошо. У всех есть задания. Выполняйте. Матфей, Дис, Валентин. Задержитесь. И, Октавия, вы тоже. Я хотела бы обсудить меню. Свадебное». Застенчиво улыбнулась стаката, радуясь, что так удачно придумала причину оставить коду на секретную часть совещания. Теперь. «О главном», — сказал Очхор после того, как непосвященные в тайные дела члены команды разошлись. «У нас один лишний заложник, и по-прежнему неизвестно, кто предатель». «Два предателя. Один на корабле, другой, возможно, все еще на планете», — уточнил Клод. «Кода, кого из команды ты подозреваешь?» Октавия, приняв более привычный очхору образ неуловимой разведчицы Коды, ответила. «Я подозреваю в большей или меньшей мере всех, кроме находящихся здесь», — ответила она. «И кроме романа», — уверенно вставил Матфей. «Роман в меньшей степени, Матюша», — произнесла кода голосом матери. Матфей промолчал, но всем своим видом показал, насколько он рассержен. «В моем списке по-прежнему первой значится мелодия», — сообщил Валентин, «Раз уж я теперь тактик, то предлагаю позволить ей посетить гостевой уровень. Думаю, для умельцев совмещать реальности не составит труда установить там камеры или как-то еще проследить за ней». Матфей внутренне усмехнулся. Еще недавно этой подколкой Шаляпин вызвал бы в нем бурю негодования, но теперь после событий последних дней он воспринял слова детектива как дружескую шутку, поэтому бессловно ответил. «Камер там больше, чем в Кремле, не переживай. Только не мелодия, предатель. Не знаю, как это объяснить. Просто уверен». «Ну, интуиция — это прекрасно», — похвалил очхор сына. «Но нам нужны факты. Если девушка действительно невиновна, ей нужно это доказать. Как, впрочем, и остальным, согласен?» Матфей пожал плечами. «Первое нападение, оно ведь случилось во время торжественного приема, я правильно помню?» — спросил Диас. Когда Ачхор кивнул, подтверждая, второй помощник продолжил свою мысль. «Нам нужно выманить предателя из норы. Вариантов немного, либо он все еще на деньгаре и дожидается нового удобного случая, либо давно исчез из поля зрения. Я полагаю, за всеми, кто покинул планету чуть раньше того злополучного дня, когда Синдикат напал на Дингар, и до сего момента ведется тщательное наблюдение». «Разумеется», — подтвердил Клод. «Предлагаю Матфею поторопиться со свадьбой. С его характером это не будет выглядеть поспешностью», — предложил Диас. В кают-компании повисла напряженная тишина. Первой высказалась Кода. «В прошлый раз мы едва сдержали нападающих. И какой ценой?» «Теперь у нас есть преимущество. Синдикат лишился головы. Однако я не уверен, что мы нашли всех его членов». «Мы не знаем, скольких еще они могли завербовать за это время. Вполне вероятно, у них могут быть и другие секретные базы, где они держат заложников», поддержал ее опасение Клод. Шестой сказал, что всех свозили в одно место, но, разумеется, он – рядовой синдикатовец. Мог просто не знать о тайных операциях своего руководства. Что касается свадьбы, стаката пожала плечами. «Конечно, я мечтала выходить замуж не опасаясь диверсии, но согласно с диизом». Это отличная возможность выманить предателя. «Значит, решено. Клод, Кода, Дис, на вас разработка операции, Матфей!» Очхор тяжело вздохнул. «Я не готов рисковать жизнью своего единственного наследника. Предлагаю заменить жениха и невесту на Клоду и Коду. Они примут ваш облик. В прошлый раз мы проиграли, но теперь застать нас врасплох не получится. Я надеюсь на это». Но Матфею в этот момент не думал ни о какой опасности. Он смотрел на стакату и блаженно улыбался.